Глава 8 Троянская война. Варвара. Я предполагала, что понедельник будет трудным, но не до такой же степени. Первая неделя на новом месте, и особенно первый день, это настоящее испытание для нервов. В моём послужном списке значились должности копирайтера и контент-менеджера. Личной помощницей я никогда не работала, поэтому ужасно боялась подвести шефа. А вдруг начну тормозить? Напутаю, испорчу, отправлю не туда, подпишу не то. Специально пришла задолго до начала рабочего дня. И что же? Милый босс нарисовался ещё раньше. Он был уже на месте и едва ли не подпрыгнул в кресле, когда я вошла в кабинет. Надо же, как странно шеф отреагировал на моё появление. «А, понятно». Вероятно, его удивило моё трудовое рвение. Заявиться в офис на полтора часа раньше. Никто не ждёт подобного героизма от наёмного персонала. «Здравствуйте, Глеб Николаевич. Варвара, доброе утро. Вот решила прийти пораньше, чтобы вникнуть». «Ясно. Это очень хорошо». Босс смотрел на меня во все глаза. Так словно в его кабинет я не вошла спокойно через дверь, а влетела, проломив головой стену, или же беззвучно спустилась с потолка на невидимых нитях. Варвара, вы вы очень правильно одеваетесь. После некоторой паузы выпалил шеф. Отлично, что ему удалось сконцентрироваться, и здорово, что он оценил мою секретарскую униформу. Строгой офисной одежды у меня хватает. Спасибо, Глеб Николаевич. С достоинством приняла я комплимент и поправила на груди белоснежные валаны, а потом одёрнула узкую чёрную юбку и потопталась на высоченных шпильках. «Это я типа в образе». «Что?» — удивился директор. «Я уже в образе. Изображаю суперсекретаршу. На самом деле я, конечно, пока ещё дилетант, но если старательно исполнять роль, можно на самом деле превратиться в желаемого персонажа». «Знаете, это как если заставить себя безостановочно улыбаться, то через десять минут поймёшь, что у тебя хорошее настроение». «Варвара», — выдохнул директор, — «вы такая... глупая, смешная, болтливая». Он не закончил фразу, а я на всякий случай не стала уточнять. «Сейчас принесу вам кофе», — быстро сообщила я и испарилась из кабинета. Когда вернулась с раскалённой чашкой, над которой витал божественный аромат, шеф сидел за столом, обхватив голову руками. «Глеб Николаевич, какие-то проблемы?» Осторожно поинтересовалась я. «Да, то есть нет, Варвара, никаких проблем. Просто, в общем...» «Господи, неужели опять начал заикаться? Да что же с ним такое?» Директор потёр лицо ладонями, потом встряхнулся, словно приводя себя в чувство. «Так, Варвара, сделайте себе тоже кофе, потом приходите сюда. А я вам всё покажу и введу в курс дела». Отлично, что ему удалось сконцентрироваться. Мне нравится, когда шеф такой чёткий и собранный. Хотя, когда он сидит почему-то вот такой растерянный, взъерошенный, как воробей, он тоже очень-очень мил. Я не должна его разочаровать». Никита. Никита перевернулся на кровати аэродроме, смял и отбросил подушку, вылез из-под одеяла и сразу же понял, что проснулся в отвратительном настроении. Самочувствие тоже было неважным. Что произошло вчера в клубе? Начиналось всё славно, встретился с друзьями, хорошо пообщались, выпили, потанцевали. А потом — чёрная дыра. Никита поднялся и прошлёпал босыми ногами по паркету к огромному окну, от пола до потолка и от стены до стены. Его персональный аквариум находился на верхнем этаже высотной башни в самом центре города. Прямо у ног Никиты лежал утренний город, накрытый перламутровой серой дымкой смога. Голова болела и гудела, как церковный колокол. Во рту пересохло. Запах кофе проник в спальню, и это удивило Никиту. Неужели кофейный аппарат самостоятельно подготовился к пробуждению хозяина? На телефоне висела куча непринятых вызовов. В мессенджере миллион сообщений. Ладно бы от подружек и приятелей, но, к сожалению, в основном от родителей. Никита поморщился. Как же надоело их нытье. Опять тебе уже тридцать, а ты даже не знаешь, чем хочешь заниматься в жизни. Ты оболтус и разгильдяй. Посмотри на Глеба. Какой молодец. Посмотри на Ромку Градова. Ведь взялся, наконец, за ум. Стал правой рукой отца. Возглавил Сириус. Ещё и девушку прекрасную нашёл, умницу. Михаил Иванович на сына не нарадуется, а нам что делать? Хочется гордиться своим ребёнком. Сколько мы денег спустили на твоё образование, а где результат? Задолбали. Бывают же у людей адекватные, не истеричные родители, которые не выносят мозг. Ничего не требует не обижаются, не вешают на тебе свои амбиции, а молча переводит деньги на карту. Но ему в этом плане не повезло. Его постоянно пилят. Никита доковылял до ванной, встал под контрастный душ, и самочувствие сразу улучшилось. А когда вышел в полотенце, обмотанном вокруг бёдер, обнаружил в кухонной зоне у барной стойки Барби с золотыми волосами и пухлыми губками. Похоже, он прихватил это существо из ночного клуба. Интересно, чем его очаровала эта кукла. Вообще-то ему ужасно не нравятся прилепленные коровью ресницы, нарисованные брови и накачанные у косметолога губище. «Привет!» — жеманно протянула Барби. «А я услышала, что ты проснулся и приготовил у тебя кофе». «Спасибо», — буркнул Никита. «Как же её зовут?» «В голове никаких подсказок». «Что же они вчера пили?» В спальне заиграл оставленный на кровати айфон. «Я принесу!» Блондинка резво соскочила с высокого барного стула и побежала в комнату. Никита машинально отметил, что ножки у неё классные. Но зачем она напялила его рубашку? Что за дурацкая манера у всех этих девок? «Чувак, привет! Ты как?» — прозвучал в трубке голос Виктора. Никита помнил, что Витя — примерный семьянин. Вчера долго не сидел, свалил довольно рано. Несколько минут друзья посвятили обсуждению воскресной вечеринки, и Виктор, кроме всего прочего, сообщил забывчивому другу, что блондинку с губками зовут Кариной. «Она симпатичная. Надеюсь, отвлечёт твоё внимание от Варвары». «С чего вдруг?» Варвара — это совсем другая тема. Расслабься, Никитос. Тем более, что ты уже продул. Насмешливо хмыкнул в трубку приятель. А вот и нет. У меня ещё есть время. Варвара тебя отбрил уже два раза. Тебе мало? Что-нибудь придумаю. Я так просто не сдамся. Никитос, угомонись. Глеба боишься? Думаешь, он выкинет тебя из своей конторки, и ты останешься без работы? Вполне возможно. «Я своей работой дорожу. Не хочу её потерять. Меня родители золотыми слитками не забрасывают, в отличие от некоторых. Я своим сам помогаю. Медаль тебе за это!» — буркнул Никита. «Кстати, дружище, тебе по-любому ничего и не светит. Ты к Варваре теперь даже не подберёшься, потому что Глеб забрал крошку к себе в приёмную». «Ну нифига себе! Вот это новость!» У него уволилась секретарша. Так он вареника из отдела выцепил. Я уже сегодня видел её в приёмной. Гордая такая. Каблуки высокие надел, спину держит. «Хе -хе», засмеялся Виктор. Хорошая девчушка. Так старается. А ты вон занимайся Кариной. это кукла как раз для тебя. Такая же бездельница. Надо же, Глеб учудил. Возмутился Никита. Охрененно! Вот умник, а! «Мне сказал к ней не лезть, даже вывеску обещал подпортить, а сам быстренько девчонку к рукам прибрал». «Не выдумывай, что значит «прибрал»?» «Он её просто перевёл из отдела в приёмную». «Угу, а то ты не знаешь, как это делается». «Ты уже вообразил, что Глеб будет её...» «Это самое...» «На своём директорском столе?» «Конечно! И на столе, и на диване, и на кресле». И на стеллаже для рекламных материалов. Ты по себе-то людей не суди, Никитос. Да ладно ведь. Твой Глеб святой? А как же? Все знают, для чего мужиков приёмный хорошенький секретарш. Особенно если его невеста порхает по странам и континентам. Не выдумывай. Да ладно. Так даже интереснее. посмотрим, кто кого. Хотя если подумать, Мы с Глебом в неравных условиях. Меня-то Варвара запросто отшила, а вот директору отказать она вряд ли посмеет. Наверное, как и ты, дрожит за своё место. Ну, Глеб молодчина, прошаренный чувак, чётко всё сечёт. молниеносно сориентировался, бизнесмен-хренов. Ладно, не злись. Но, кстати, если Глеб с ней переспит, значит, я всё равно выиграл пари «Вот еще!» — возмутился Виктор. «Мы почему поспорили?» «Я решил доказать, что все девицы одинаковы. Вы кричали, что нет, нет, встречаются еще необычные экземпляры. А если Варвара уступит Глебу, значит, я был прав. Она точно такая же, как и другие». Лихо ты все вывернул наизнанку. Однако, во-первых, Глеб в нашем споре не участвовал. Во-вторых, он к Варваре даже не прикоснется. Я его знаю. И ты его хорошо знаешь. А давай ещё одну пари. Ставлю опять же штуку баксов на то, что Глеб обязательно трахнет эту малышку. Но, безусловно, только после меня. Я управлюсь уже на этой неделе. Кошмар. Капитально тебе клинит от безделья. Уже не знаешь, какое ещё развлечение себе придумать. Ладно, проехали. Но первые пари по-прежнему в силе. Окей. «Я теперь точно не сдамся. Сейчас что-нибудь придумаю». «Что?» — упавшим голосом спросил Виктор. «Стратегию захвата серой мышки». «Ник, прошу тебя, успокойся, не даже не проси». Никита нажал отбой и посмотрел в окно. Губастая куколка обняла его сзади, провела ладонями по животу. Он перехватил её руки у края махрового полотенца составлявшего сейчас всю его одежду. «Что там за Варвара такая?» — поинтересовалась девушка. «Столько разговоров о ней! Того гляди, разгорится! Троянская война!» «Тебя это не касается», — отрезал Никита. «Ты позавтракала? Одевайся. Я уезжаю, у меня дела». На мгновение он задумался, не заставит ли её отработать ночлег из завтрака но представил, с каким восторгом девица вопьётся в него своими надутыми губами гусеницами, и желание улетучилось. Варвара. Во вторник я снова пришла пораньше, и мы с директором опять устроили кофейную планёрку. Составили и согласовали электронное расписание, потом Глеб Николаевич терпеливо ответил на 250 возникших у меня вопросов. И вот на нас бетонной стеной обрушился новый рабочий день. И даже без перерыва на обед. Некогда. Звонки, встречи, посетители, документы на подпись, договора для уточнения, консультации. Иностранные гости, деловые партнёры, чиновники, проверяющие. Я уже поняла, почему у помощницы зарплата в два раза выше, чем у копирайтера. Несколько раз испытала неодолимое желание сбежать обратно в отдел, моим товарным карточкам и проникновенным текстом. Снова бы с нежностью описывала гайковёрты и пневмоинструменты. Оказывается, я даже и не подозревала, насколько лёгкой и беззаботной была моя жизнь в отделе копирайтинга. Шеф выдал таблицу. В зелёной зоне находились фамилии важных персон, соединять в любом случае. В красной — нежелательные абоненты. Посередине находилась жёлтая зона. Здесь было необходимо самостоятельно сортировать звонки по степени важности. Три дня назад, в субботу, очутившись в приёмной, я с удовольствием отметила, что тут царит порядок. Бардак не переношу. Дома у меня контейнеры, коробки с наклейками, пакеты на молнии и системы хранения. Мне так ловко удалось разместить и скомпоновать девчачье барахло, что моя малогабаритная квартирка выглядит даже просторной. Ну и, безусловно, я всегда избавляюсь от ненужных вещей. Обожаю выкидывать хлам. Вероятно, мама отселила меня ещё и поэтому. То, что у меня попадает под определение «хлам», для мамы чудесная блузочка, которую она наденет, когда пудровые цвета снова войдут в моду, или бесценная вещица, с которой связано столько приятных воспоминаний. Этих блузочек и бесценных вещиц мамули накопила целый и верест. А после того, как я территориально отпочковалась, эти Эвересты множатся в геометрической прогрессии. Вот и в приёмный порядок оказался поверхностным, далёким от моих стандартов. Предшественница просто распихала по ящикам и шкафам груды бумаг и ненужных вещей. А что у неё творится в компьютере? Ой, ужас. Нагромождение папок и файлов, никакой систематизации и учёта. Рабочий день давно закончился — а я всё ещё разбиралась с замаскированными завалами. Думаю, чтобы навести в приёмный настоящий, а не показушный порядок, понадобится целая неделя. Налила себе чай в белую чашку. Кружку с фотографией Макса пока спрятала в угол кухонного шкафчика. Теперь отпугивать некого, наши гиперактивные, взбудораженные парни до меня не доберутся, а милый директор уж точно не будет приставать. Во-первых, у него невеста. Во-вторых, он производит впечатление очень порядочного человека. А в-третьих, как женщина, я его абсолютно не волную. Увы. Шефу просто нужна исполнительная и шустрая лошадка в приёмной. Чтобы понимала с полуслова и помогала вести гигантский воз повседневных задач. Что ж, я именно тот человек.